Глава четвертая. Демушка. Зажгло грозою дерево, А было соловьиное на дереве гнездо. Горит и стонет дерево, Горят и стонут птенчики. Ой, матушка, где ты? А ты бы нас похолила, Пока не оперились мы, Как крылья отрастим в долины. В рощи тихие мы сами улетим. Дотла сгорело дерево, Дотла сгорели птенчики. Тут прилетела мать. Ни дерево, ни гнездышка, Ни птенчиков. Поет, зовет, поет, рыдает, кружится. Так быстро, быстро кружится, Что крылышки свистят. Настала ночь, Весь мир затих, одна рыдала пташечка, До да мертвых не докликалась, до белого утра. Носила я демушку по поженкам, лелеяла, Да взъелася свекровь, как зыкнула, как рыкнула, Оставь его у дедушки, немного с ним нажнешь. Запугана, заругана, перечить не посмелая Оставила дитя. Такая рожь богатая в тот год у нас родилась. Мы землю не ленясь, удобрили, ухолили, трудненько было пахарю, да весело С Снопами нагружала я телегу со стропилами и пела, молодцы. Телега нагружается всегда с веселой песнью, а сани с горькой думаю, Телега хлеб домой везет, а сани на базар. Вдруг стоны я услышала. Ползком ползет савели дед, бледнешенник как смерть. «Прости, прости, матренушка!» И повалился в ноженьки. «Мой грех, не доглядел!» «Ой, ласточка, ой, глупая! Не вей гнезда под берегом, Под берегом крутым!» «Что день...» прибавляется вода в реке, Зальет она детенышей твоих. Ой, бедная молодушка, Сноха в дому последняя, Последняя раба. Стерпи грозу великую, Прими побои лишний, А с глазу неразумного Младенца не пускай. Заснул старик на солнышке, Скормил свиньям Демидушку Придурковатый дед. Я клубышком каталася, я червышком свивалася, Звала, будила демушку, да поздно было звать. Чу, конь стучит копытами, чу, сбруя золоченая, Звенит, еще беда. Ребята испугались, по избам разбежались, У окон заметались старухи, старики, Бежит деревней староста, стучит в окошки палочкой, бежит в поля, в луга. Собрал народ, идут, кряхтят, беда, Господь прогневался. Наслал гостей непрошенных, неправедных судей. Знать деньги издержались, сапожки притоптались, знать голод разобрал. Молитвы Иисусова, не сотворив, уселись у земского стола. Налой и крест поставили, привел наш поп, отец Иван, к присяге понятых. Допрашивали дедушку, потом за мной десятника прислали. Становой по горнице похаживал, как зверь в лесу порыкивал. — Эй, жонка, состояла ты с крестьянином Савелием в сожительстве? Винись! — Я шепотком ответила: Обидно, барин, шутите. Жена я мужу честная, а старику Савелью сто лет, чай знаешь сам, как в ли конь, подкованный, затопал, а кленовый стол ударил кулаком. Молчать, не по согласию ли с крестьянином Савельем убила ты дитя? Владычица, что вздумали? Чуть мироеда этого не назвала я нехристем. Вся закипела я, да лекаря увидела. Ножи, ланцеты, ножницы натачивал он тут. Здрагнула я, одумалась. «Нет», — говорю, — «я демушку любила, берегла». «А зельем не поила ты, а мышьяку не сыпала». «Нет, сохрани, Господь!» И тут я покорился, я в ноги поклонился. Будь жалостлив, будь добр, Вели без поругания честному погребению Ребеночка предать, я мать ему. Упросишь ли, в груди у них нет душеньки, В глазах у них нет совести, На шее нет креста. Из тонкой испеленочки. Повыкатали демшку и стали тело белое терзать и пластовать. Тут свету я не взвидела. Металась и кричала я, злодеи, палачи, падите мои слезоньки ни на землю, ни на воду, ни на господень храм. Падите прямо на сердце злодею моему». Ты дай же, Боже, Господи, чтоб тлен пришел на безумье На головушку злодея моего. Жену ему неумную. пошли, детей родивых, Прими услыши, Господи, молитву, слезы матери, злодея накажи. — Не как она помешана, — сказал начальник соцкому. — Что ж ты не упредил? — Эй, не дури, связать велю. Присела я на лавочку... Ослабла вся дрожу. Дрожу, гляжу на лекаря. Рукавчики засучены, Грудь фартуком завешана. В одной руке широкий нож, В другой ручник и кровь на нем. А на носу очки. Так тихо стало в горнице. Начальничек помалчивал, подскрипывал пером. Поп трубочкой попыхивал, Не шелохнувшись, Хмурые стояли мужики. «Ножом в сердцах читаете», — сказал священник лекарю, когда злодею демушки сердечко распластал. «Тут я опять рванулася. Ну, так и есть помешана. Связать ее!» Десятнику начальник закричал. «Стал понятых опрашивать. Крестьянки Тимофеевой и прежде помешательства вы примечали?» «Нет», — спросили свекра, деверя свекровушку кровушку за ловушку не примечали, нет? Спросили деда старого. Не примечал, равна была одно к начальству кликнули, пошла, а ни цылковика, ни новины пропащая с собой не взяла. Заплакал на взрыв дедушка. Начальничек нахмурился, ни слова не сказал. И тут я спохватилась. Прогневался Бог, разуму лишил, Была готовая в коробке на вина. Да поздно было каяться, В моих глазах по косточкам Изрезал лекарь демушку. Циновочкой прикрыл, Я, словно деревянная, вдруг стала, Загляделась я, как лекарь водку пил, Священнику сказал, «Прошу покорнейшей, а поп ему». Что просите, без прутика, без кнутика все ходим, люди, грешные, на этот водопой. Крестьяне настоялись, крестьяне надражались, откуда только брались, укоршено налетного корыстные дела, без церкви намолились, без образа накланялись, как вихрь налетал. Рвал бороды начальничек, Как лютый зверь наскакивал, Ломал персни злоченые. Потом он кушать стал. Пел, ел, с попом беседовал. Я слышала, как шепотом Поп плакался ему. У нас народ все голь да пьянь, За свадебку, за исповедь Должают по годам. Несут гроши последние в кабак, А благочинному одни грехи тащат. Потом я песни слышала, Все голоса знакомые, девичьи голоса, Наташа, Глаша, даришка Чу, пляска, чу, гармония. И вдруг затихло все. Заснуло, видно, что ли я. Легко вдруг стало. Чудилось, что кто-то наклоняется, И шепчет надо мной. Усни, многокручинная, Усни, многострадальная. И крестит, с рук скатились веревки. Я не помнила потом уж ничего. Очнулась я, темно кругом, Гляжу в окно, глухая ночь. Да где же я? Да что со мной? Не помню, хоть убей. Я выбралась на улицу пуста, На небо глянула ни месяца, ни звезд. Сплошная туча черная висела над деревнею. Одна пристройка дедова сияла, как черток. Вошла, и все я вспомнила. Свечами воску ярово обставлен, Среди гореньки дубовый стол стоял. На нем Грабочек крохотный прикрыт камчатной скатертью. Икона в головах. Ой, плотнички-работнички, Какой вы дом построили, сыночку моему! Окошки не прорублены, Стеколышки не вставлены, Ни печи, ни скамьи. Пуховой нет перинушки, Ой, жестко будет демушке. «Ой, страшно будет спать!» «Уйди!» — вдруг закричала я. Увидела я дедушку в очках, с раскрытой книгой стоял он перед гробиком, над Демою читал. Я старика столетнего звала клейменным, каторжным, гневна-грозна кричала я. «Уйди! Убил ты Демушку! Будь проклят ты, уйди!» Старик не с места, крестится, читает. Уходилась я, тут детка подошел. Зимой тебе, матренушка, я жизнь свою рассказывал, Да рассказал не все. Леса у нас угрюмые, озера нелюдимые, Народ у нас дикарь. Суровы наши помыслы, давите терю петлею, Медведя режь рогатиной, сплошаешь, сам пропал. А господин шалашников своей воинской силою, А немец душегуб. Потом острог до да каторга, окаменел я внученька. Лютея зверя был. Сто лет зима бессменная стояла, Растопил ее твой дема богатырь. Однажды я качал его, вдруг улыбнулся Демушка, а я ему в ответ. Со мною чудо сталося. Третьего дни прицелился я в белку на суку, качалась белка лапочкой, как кошка умывалась, не выпалил. Живи. Брожу по рощам, по лугу, любуюсь каждым цветиком, иду домой, опять смеюсь, играю с Демушкой. Бог видит, как я милого младенца полюбил. И я же по грехам моим сгубил дитя невинное. Кори, казни меня. А с Богом спорить нечего. Стань, помолись за демушку. Бог знает, что творит. Сладка ли жизнь крестьянина? И долго-долго, дедушка... О горькой доли пахаря с тоскою говорил. «Случись, купцы московские, вельможи государевы, Сам царь случись, не надо бы ладнее говорить». «Теперь в раю твой демушка, легко, светло ему», Заплакал старый дед. «Я не ропщу», — сказала я, — «что Бог прибрал младенчика».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 «Терпи, многокручинная, терпи, многострадальная, нам правду не найти!» «А почему же, дедушка, ты крепостная женщина?» — Савельюшка сказал. «Я долго, горько думала, гром грянул, окна дрогнули, и я вздрогнула. К гробику подвел меня старик». Молись, чтоб клику ангелов Господь причислил демушку и дал мне в руки дедушка горящую свечу. Всю ночь до свету белого молилась я, а дедушка протяжным ровным голосом, над Надемою волчица. Уж двадцать лет, как дёмушка Дерновым одеялечком прикрыт, Все жаль сердешного. Молюсь о нем, в рот яблока до спаса не беру. скоро я оправилась, ни с кем не говорила я, А старика Савелия я видеть не могла. Работать не работала. Надумал свекор батюшка вожжами проучить. Так я ему ответила, убей. Я в ноги кланялась, «Убей один конец!» Повесил вожжи батюшка. На деминой могилочке я день и ночь жила, Платочком обметала я могилку, Чтобы травушкой скорее поросла. Молилась за покойничка, Тужила по родителям, «Забыли дочь свою, Собак моих боитесь, Семьи моей стыдитесь». Ах, нет, родная, нет, собак твоих не боязно, Семьи твоей не совестно, А ехать сорок верст, свои беды рассказывать, Твои беды выспрашивать, жаль бурушку гонять. Давно бы мы приехали, да ту мы думу думали, Приедем, ты расплачешься, уедем, заревешь. Пришла зима, кручиною я с мужем поделилась, а В Савельевой пристроечке тужили мы вдвоем. — Что ж, умер, что ли, дедушка? — Нет, он в своей коморочке шесть дней лежал безвыходно. Потом ушел в леса. Так пел, так плакал дедушка, что лес стонал, А осенью... Ушел на покаяние в песочный монастырь. У батюшки, у матушки с Филиппом побывала я, За дело принялась. Три года, так считаю я, Неделя за неделей одним порядком шли. Что год, то дети, Некогда не думать, не печалиться, Дай Бог с работой справиться, Да лоб перекрестить. Поешь, когда останется от старших до да от деточек, Уснешь, когда больна. А на четвертый новое подкралось горе лютое, Кому оно привяжется до смерти не избыть. Впереди летит ясным соколом, Позади летит черным вороном, Впереди летит не укатится, Позади летит не останется. Лишилась я родителей, Слыхали ночи темные, слыхали ветры буйные, Сиротскую печаль, а вам нет нужды сказывать. На Демину могилочку поплакать я пошла. Гляжу, могилка прибрана, На деревянном крестике складная золоченая икона. Перед ней я старца распростертого увидела. «Савельюшка, откуда ты взялся?» Пришел я из песочного, молюсь за у бедного, За все страдное русское крестьянство я молюсь. Еще молюсь, не образу теперь Савелий кланялся, Чтоб сердце гневной матери смягчил Господь. Прости! Давно простила дедушка, вздохнул Савелий. Внученька, а, внученька, что, дедушка, по-прежнему взгляни, взглянула я по-прежнему. Савельишка засматривал мне в очи, спину старую пытался разогнуть. Совсем стал белый дедушка, я обняла старинушку, и долго у креста сидели мы и плакали. Я деду горе новое поведала свое». Недолго прожил дедушка. По осени у старого какая-то глубокая на шее рана сделалась. Он трудно умирал. Сто дней не ел, хирел досох, да Сам над собой подтрунивал. Не правда ли, матренушка, на комара корешского костлявый я похож? То добрый был, сговорчивый, то злился, привередничал, пугал нас. «Не паши, не сей, крестьянин! Сгорбившись за пряжей, за полотнами, крестьянка, не сиди! Как вы не бейтесь, глупые, что на роду написано, того не миновать! Мужчинам три дороженьки, кабак острог до каторга, а бабам на Руси три петли, шелку белого». Вторая — шелку красного, а третья — шелку черного. Любую выбирай, в любую полезай. Так засмеялся дедушка, что все в коморке вздрогнули. И к ночи умер он. Как приказал исполнили, зарыли рядом с Демою. Он жил сто семь годов. Четыре года тихие, как близнецы похожие, прошли потом. Всему я покорилась, первая с постели Тимофеевна, последняя в постель. За всех про всех работаю, с свекрови свекра пьяного, с заловушки бракованной снимаю сапоги. Лишь деточек не трогайте, за них горой стояла я. Случилось, молодцы, зашла к нам богомолочка, Сладкоречивой странницы заслушивались мы. Спасаться жить по-божески учила нас угодница, По праздникам заутренне не будила. А потом потребовала странница, Чтоб грудью не кормили мы детей по постным дням. Село переполошилось, Голодные младенчики по середам, по пятницам кричат. Иная мать сама над сыном, плачущим слезами, заливается. И Бога-то ей боязно, и дитятка-то жаль. Я только не послушалась, судила я по-своему. Коли терпеть, так матери, я перед Богом грешница, а не дитя мое. Да видно, Бог прогневался, как восемь лет исполнилось сыночку моему. В подпаске свекор сдал его». Однажды жду Федотушку, скотина уж пригналась, на улицу иду. Там, видимо, невидимо народу. Я прислушалась и бросилась в толпу. Гляжу, Федота бледного Силантий держит за ухо. Что держишь ты его? Посечь хотим, маненечка, овечками прикармливать надумал он волков. Я вырвала Федотушку, до да с ног Силантия старосту и избила невзначай. Случилось диво дивное, пастух ушел, Федотушка при стаде был один. «Сижу я», — так рассказывал сынок мой, — «на пригорочке, откуда не возьмись, волчица огромная. и хвать овечку Марьину. Пустился я за ней, кричу, кнутищем хлопаю, свищу валетку уською, я бегать молодец, да где бы окаянную нагнать, бы нищенная». У ней сосы волочились кровавым следом, матушка. За нею я гнался. Пошла потише, серая, идет, идет, оглянется. А я как припущу, и села. Я кнутом ее, отдай овцу, проклятая. Не отдает, сидит. Я не срабел. Так вырву же хоть умереть. И бросился, и вырвал. Ничего не укусила, серая, Сама едва живехонька, зубами только щелкает, да дышит тяжело. Под ней река кровавая, сосы травой изрезаны, серебра на щиту, глядит, поднявши голову мне в очи. И завыла вдруг, завыла, как заплакала, пощупал я овцу, овца была уж мертвая. Волчица так лежало, обнаглядела выла. Матушка, я бросил ей овцу. Так вот, что с парнем сталося. Пришел в село, да глупенькой все сам и рассказал. Зато и сечь надумали. Да благо подоспела я. Силантия серчал, кричит. «Чего толкаешься? Самой подрозги хочется!» А Мария та свое «Дай, пусть проучат глупого!» И рвет из рук Федотушку. Федот как лист дрожит. Трубят рога охотничи, Помещик возвращается с охоты. Я к нему. «Не выдай, будь заступником!» «В чем дело?» Кликнул старосту и мигом порешил. «Подпаска малолетнего по младости по глупости простить!» А бабу дерзкую примерно наказать. — Ай, барин, я подпрыгнула. Освободил Федотушку. Иди домой, Федот. — Исполним повеленная, сказал Мирианам староста. — Эй, погоди плясать. Соседка тут подсунулась. А ты бы в ноги к старости. — Иди домой, Федот. Я мальчика погладила, — Смотри, коли оглянешься, я осержусь. Иди. Из песни слово выкинуть, так песня вся нарушится. Легла я, молодцы. В Федотову коморочку, как кошка, я прокралася. Спит мальчик, бредит, мечется. Одна ручонка свесилась, другая на глазу лежит, в кулак зажатая. Ты плакал, что ли, бедненькой? Спи, ничего, я тут. Тужила я по демушке. Как им была беременна, слабеник родился. Однако вышел умница. На фабрике Алферова трубу такую вывели с родителям, что страсть. Всю ночь над ним сидела я. Я пастушка любезного до солнца подняла, Сама обула в лапотке, перекрестила, Шапочку, рожок и кнут дала. Проснулась вся семеюшка, Да я не показалась ей, на пожню не пошла. Я пошла на речку быструю, Избрала я место тихое у ракитого куста. Села я на серый камушек, Подперла рукой головушку, Зарыдала сирота. Громко я звала родителя, ты приди, заступник батюшка, посмотри на дочь любимую. Понапрасну я звала, нет великой оборонушки. Рано гостя бесподсудная, бесплемянная, безродная смерть родного унесла. Громко кликала я матушку, отзывались ветры буйные, откликались горы дальние. А родная не пришла. день на моя печальница, В ночь ночная богомолится. Никогда тебя желанная Не увижу я теперь. Ты ушла в бесповоротную, Незнакомую дороженьку, Куда ветер не доносится, Не дорыскивает зверь. Нет, великой оборонушки, бы знали вы, доведали, На кого вы, дочь, покинули, Что без вас я выношу. Ночь слезами обливаюся, День, как травка, пристилаюся, За потупленную голову Сердце гневное ношу.